Приложение 3. Битва с небожителями. Олдос Хаксли в романе О дивный новый мир (Brave New World) предсказывал появление темной стороны виртуальной реальности, вымышленную медиатехнологию под названием Чувственники. Я не стал обсуждать точку зрения Хаксли, поскольку невозможно рассмотреть все в одной книге. В этом случае мне особенно жаль, потому что Эллери жил вместе с Хаксли на юге Калифорнии, а также Хаксли знаменит тем, что имеет отношение к культуре психоделических наркотиков. И когда я думал, что эта книга окончена, Дональд Трамп был избран на пост президента. Я решил, что вынужден написать этот текст, который перекликается с Хаксли, но вдаваясь в детали с учетом эпохи. Не имею ни малейшего представления, как он будет выглядеть, когда книга выйдет, но включу его, чтобы зафиксировать момент. Не искусственное, а воображаемое. Помните, в главе, как мы заложили основу на будущее, я писал, что даже несмотря на то, что роботы и алгоритмы в один прекрасный день будут выполнять всю нашу работу, они все равно ничего не будут делать. А вся информация, которую содержит робот или алгоритм, в конечном итоге поступает от людей. Вся ценность. От вас постоянно уходят данные, и эти данные будут использованы для работы множества схем машинного обучения, которые оставят вас без работы. Самый простой для объяснения пример относится к машинному переводу, так что я постоянно его использую. Интернет сильно уменьшил доходы профессиональных переводчиков. равно как и записывающихся музыкантов, журналистов, ведущих расследования и фотографов. Но если внимательно рассмотреть механизм работы машинного перевода, вы поймете, что алгоритмам приходится каждый день миллионами собирать переводы, сделанные в реальной жизни живыми людьми, которые и служат потом в качестве примеров. Общественные мероприятия происходят каждый день. Поп-культура движется дальше, а вместе с ней и язык. Алгоритмы только кажутся самодостаточными, но на самом деле они занимаются лишь изменением подачи информации, исходящей от людей, которые не видны. Стоит заглянуть за фасад искусственного интеллекта, и мы увидим миллионы людей, которых просто используют. Я не утверждаю, что искусственный интеллект источник зла. Я говорю лишь о том, что искусственный интеллект не конкретен. Бояться искусственного интеллекта лишь еще один способ умножать вред, который делается во имя его. Страх перед самими алгоритмами, которыми хотят пользоваться люди, например, беспокойство о том, что алгоритмы неизбежно послужат причиной безработицы или кризиса значимости, настолько же продиктован фантазией, сколько и попытки считать алгоритмы живыми и представляющими ценность сами по себе без данных, украденных у людей. Единственный способ уменьшить этот вред перестать верить в искусственный интеллект как в новую разновидность живого существа, а вместо этого оценивать алгоритмы и инструменты, которые используют люди. Сервисы машинного перевода полезны, бояться их и запрещать абсолютно нецелесообразно. целесообразно. Идеальным, этичным, а главное обоснованным вариантом будет отдать должное и заплатить людям, предоставляющим данные. В этом случае фразы для перевода: благодаря которым алгоритмы могут работать. В 1980-е многие моим друзьям нравилась идея будущего в мнимой экономической бесполезности. Тогда все были вынуждены придерживаться либо чистого социализма, либо иных утопических сценариев. Уже в настоящем времени этот образ мысли возродился в обсуждениях модели безусловного основного дохода, БОД, согласно которой всем бесполезным людям будут выплачивать некое пособие. А роботы будут выполнять всю работу. Уже в последние годы в период рассвета правой альтернативы я наблюдаю за тем, как подобная же стратегия высказывается в некоторых более радикальных хакерских кругах. Но на этот раз людям предлагают принять некую разновидность российского абсолютизма. Согласно этой идеологии, когда роботы оставят людей без работы, обычным людям не останется ничего другого. Я считаю модель безусловного основного дохода ловушкой Если ценность будет выборочно игнорироваться, люди почувствуют себя бесполезными и абсурдными. Экономика станет деструктивной, и ЭРОЦАС-система социальной защиты, которой смогут манипулировать мошенники, перестанет быть таковой. Во главе этой схемы должен будет встать централизованный политический орган, обладающий сверхвластью. Это явное приглашение к коррупции. Я уже писал на эти темы в книге Кто владеет будущим? Who owns the future? Вот краткое изложение моих аргументов. Алгоритмы искусственного интеллекта зависят в разной степени от часто пополняемых больших массивов данных, но в целом проект искусственного интеллекта зависим от незаметного и неразрешенного доступа к массовым данным о людях, и еще чаще неоплачиваемого. В книге "Кто владеет будущим" предполагается, что внедрение скрытой ценности данных о людях в формальную экономику через наноплатежи Вместо нынешней интернет-экономики, основанной на бартерном обмене или вовсе хищний, сможет послужить альтернативой модели безусловного основного дохода. Несмотря на то, что уровень благосостояния в США в эпоху мощных компьютеров, подключенных к интернету и управляющих всем, поднялся только для элит, в этот же период времени произошло и резкое снижение уровня крайней бедности в развивающихся странах. При том, что я бы не стал предполагать, что цифровые технологии объясняют все. Это улучшение связано, по всей видимости, с устройствами, использующими облачные сервисы, например, дешевыми мобильными телефонами. Есть гипотеза, объясняющая, почему в одном случае дела у людей пошли лучше, чем в другом. Люди, использующие самые дешевые телефоны для обычных звонков и отправки текстовых сообщений, участники рынка первого класса Поскольку они ищут индивидуальные возможности, а не продиктованные центральными алгоритмами. Еще один пример то, как благодаря персональным компьютерам малый бизнес стал приносить больше доходов в тот же период времени, до того, как возникли гигантские интернет-компании. Теперь те же самые пользователи в большинстве своем переживают период стагнации. Наша эра алгоритмов воскрешает ошибки командной экономики. Мотивация не исчерпывается лишь вопросами о том, что БОД рискует выродиться в командную экономику. Универсальная экономика данных послужит альтернативой БОД, которая будет не только устойчива к нестабильной концентрации политической власти, но также и укрепит позиции индивидуального творческого подхода и человеческого достоинства. Интуитивно можно предположить, что на каждого человека такого дохода не хватит. Но помните о том, что в будущем возникнет множество разных так называемых алгоритмов искусственного интеллекта, проводящих наноплатежи одновременно. Рассмотрим экстремальный сценарий, по которому вся активность осуществляется через алгоритмы искусственного интеллекта. И это означает, что люди ничего не делают напрямую. Ценность, создаваемая данными, исходящими от людей, возрастет примерно так же, будет по меньшей мере так же высока, как и историческая ценность людей, выполняющих задания напрямую. Если ценности людей прошлого и разнообразия ценностей достаточно, то так же будет и в будущем, пока искусственный интеллект воспринимается как иная форма подачи человеческого капитала, а не как чужеродный источник капитала. Например, Представим себе будущее, в котором до сих пор нужно чистить зубы, потому что генная инженерия, нанотехнологии и прочее не нашли еще альтернативы, при которой чистка зубов морально устареет. Но это будущее, так что вы больше не чистите зубы. Робот вводит очищающие частицы тысячам людей, за которыми он следит, чтобы вычистить им зубы до совершенства. Если продолжить снабжать алгоритмы робота украденными данными, то вы так и будете сидеть, пока вам чистят зубы, чувствуя себя бесполезным и абсурдным существом на содержании. Однако, если вы знаете, что некоторые особые люди гениально чистят зубы и показали несколько примеров, благодаря которым ваши зубы сейчас абсолютно здоровы и выглядят превосходно, и что этим людям платят точно так же, как и вам за ваше умение, И что вам тоже могут заплатить за то, что делаете вы в условиях цифровой экономики, которая растет потому, что люди ко всему подходят творчески. В таком мире вы не почувствуете себя абсурдным и бесполезным. Достоинство должно присутствовать даже в таких незначительных делах, как чистка зубов. Такой подход может вызвать религиозные протесты от верующих в истинный искусственный интеллект. но возможно, стоит отбросить это метафизическое теоретизирование в интересах стабильной экономики. Банальность невесомости. В главе, как мы заложили основу на будущее, я также говорил о созидательном императиве, благодаря которому в восприятии интернета привносится видимость невесомости. Одним из последствий этого стала зародившаяся сначала в альтернативных группах Usenet эпидемия жестокого абсурда, поскольку из всей выгоды осталось лишь внимание, и никто не был заинтересован в том, чтобы продолжать общение на цивилизованном уровне. На сегодняшний день одна из главных проблем виртуальной реальности состоит в том, что наиболее очевидные клиенты готовы платить деньги это геймеры, а в культуре компьютерных игр пышным цветом расцвела мизогиния. Это явление известно под названием Gamergate. Жалобы на то, как в компьютерных играх подается образ женщины, не слышны на фоне вала глупых агрессивных выпадов. С развитием феминистского гейм-дизайна реакции на него стали волна угроз и давление с целью унизить. Женщины, активно участвующие в культуре компьютерных игр, подвергаются реальному риску, пока они не начнут пропускать мужчин вперёд. Gamergate оставил за собой след разрушенных жизней. Стоит ли говорить, что виновники считают жертвами как раз себя? Разработки и культура, исходящие из технического мира, не объясняют всего, но их влияние действительно огромно. Многие годы Геймер Гейт был бичом компьютерной культуры, но в 2016 году его отголоски коснулись и выборов, в том числе и президентских выборов в Соединенных Штатах. Геймер Гейт послужил прототипом генеральной репетиции и стартовой площадкой для правой альтернативы. Крайне важно помнить и о том, что технологии в наше время не единственная сила. Например, есть еще и племенное мировоззрение, но она оптимистична почти для всех, так что влияние ее характера преувеличивается. Те проблемы, которые до этого были актуальны только на задворках Юзнет, теперь ударили абсолютно по всем. Например, Все, включая президента, возмущаются из-за информационных вбросов. Даже сама новость об этом термине быстро стала вбросом. Термин "информационный вброс" намеренно превратили в расхожий штамп до той степени, что его значение поменялось на полностью противоположное, причем в течение всего нескольких месяцев с момента появления. Сленг любителей говорить о неблагополучии выходит на первый план. Информационные вбросы стали выражать отношения вспыльчивой американской администрации к реальным новостям. К счастью, существуют и более точные термины. Например, сообщалось, что владелец компании, которая выпускает продукты виртуальной реальности и которую приобрела за пару миллиардов долларов компания, разрабатывающая социальную сеть и которая упоминалась в начале этой книги, назвал засилье, ставшей вирусной садистской онлайн-болтовни, мусорным постингом или магией мемов. Далее сообщалось, что он потратил целое состояние на стимулирование активности во время выборов 2016 года. Когда тратишь на что-то серьезные деньги, нужны недвусмысленные слова, чтобы это назвать. Почему все подряд тратили внушительные суммы, поддерживая деятельность, которая уже была, как окажется потом мотивирована? Беспорядок также сохранялся из-за небольших сумм наличными, как зафиксировано в других примерах, которые цитируются здесь. Это пример того, как даже сами участники находят решение. Онлайн-мир стал настолько малопонятным, что никто не видит полной картины. Странная новая правда заключается в том, что приватности нет почти ни у кого, и никто не понимает, что происходит. Мусорный постинг явственно отличается от низкопробной журналистики или мнения дилетантов. Мусорный постинг одна из редких разновидностей речи, которая заглушает речь вместо того, чтобы ее умножать. напоминает ситуацию, когда в камере пленного вражеского солдата включают громкую музыку, пока он не сломается. Мусорный постинг засоряет и разговор, и сознание, так что и правда, и рассматриваемое мнения теряют значимость. Приверженцы всех политических взглядов повсеместно призывали компании, занимающиеся разработкой технологий, сделать уже хоть что-нибудь с засильем мусорного постинга. Первыми отреагировали в Google. А потом подтянулся долго до этого сопротивлявшийся Facebook. Теперь компании пытаются помечать мусорные посты и не платить их источникам. Попытка стоит того, но мне интересно, затрагивает ли этот подход главные вопросы. Вдумайтесь, Насколько причудливо то, что целое общество, не только в пределах нашей нации, а по всему миру, вынуждено просить несколько находящихся под жестким контролем корпораций обеспечить пригодное к использованию пространство для транслирования правдивых новостей. Не кажется ли это чем-то странным, опасным и нестабильным, даже несмотря на то, что в руководстве корпораций просвещенные люди, которые пока что реагируют положительно. Действительно ли мы хотим отдать в частные руки ключи от собственного публичного пространства, где можно высказаться? Даже если хотим, то неужели мы хотим этого окончательно и бесповоротно? Кто знает, кто возглавит Facebook, когда не станет его основателя? Действительно ли миллиарды пользователей располагают возможностью координировать возвращение подобного сервиса на круги своя в знак протеста? Если нет, какова движущая сила? Выберем ли мы новое руководство под другим названием, но при этом оно будет в меньшей степени представлять наши интересы. Невидимая рука на мультисенсорном экране. Стоит рассмотреть более вдумчиво еще один вопрос. Попытки компании противостоять мусорному постингу подразумевают в том числе интересное противостояние нового порядка алгоритмов и старого порядка финансовых стимулов. У нового и старого много общего. Самые ярые сторонники того и другого воспринимают их не просто как технологии, а как живых существ со сверхчеловеческими способностями. В случае финансовых поощрений их подъем пришелся на XVIII век, когда Адам Смит официально заговорил о невидимой руке. В случае с алгоритмами нечто похожее произошло в конце 1950-х годов, когда появился термин искусственный интеллект. Засилие мусорного постинга и другие проявления деградации происходят с подачи невидимой руки. А вот в качестве средства противодействия ему пророчат искусственный интеллект. Так что мы станем свидетелями профессионального раунда борьбы между старым надуманным божеством и новым. Для начала давайте изучим, как старый полубог, обладающий невидимой рукой, влияет на поведение в онлайн-мире. Бизнес-модель, на которой основаны такие компании, как Google, Facebook и Twitter, называется рекламирующей. Но на самом деле сильно от нее отличается. Эта модель полагается не столько на убеждения, сколько на манипуляции с человеческим вниманием на микроуровне. Такие компании пытаются взять на себя роль фильтра между человеком и миром. Эта деятельность может выглядеть как рекламная, но на самом деле таковой не является. Это единственная модель, которая останется после того, как все потеряет ценность. В отличие от рекламирующей модели, нынешняя бизнес-модель социальных сетей и поисковых сервисов основана главным образом не на внушении того, какая убедительная информация наиболее доступна, она полагается на внушении вариантов действий, которые больше всего предоставляются, например, какие посты читать и по каким ссылкам переходить. Причина того, почему она настолько хорошо работает, кроется в цене выбора. Компании, занимающиеся разработкой технологий, получают свой доход, манипулируя вашим восприятием бесконечности. Например, на то, чтобы прочесть и понять соглашение, которое вы вызываете с щелчком мыши при регистрации в системе сервиса, уйдет бесконечное количество времени, так что вы просто щелкаете мышью на согласие, не прочитав его. Подобным же образом Вы не можете просмотреть миллионы результатов поиска, так что вы принимаете тот факт, что алгоритмы искусственного интеллекта единственный вариант, который может упорядочить этот бесконечный поток. Цена выбора или даже цена выбора в нашем восприятии становится бесконечной, когда бесконечным кажется сам выбор. Поэтому так называемые рекламодатели платят такие суммы компаниям вроде Facebook или Google. Они спасают вас от бесконечных расходов. Но это означает, что вы отчасти позволяете им принимать за вас решения. По большей части это касается не убеждения, а более прямого внушения нужной линии поведения. Та же самая схема применяется и к новостям. Сейчас значительная часть населения получает новости из лент в социальных сетях. Можно даже завести множество аккаунтов, каждый для отдельной личности, и лента каждого будет настроена в соответствии с его предпочтениями. Но ни у кого нет времени, и этим вы нарушите политику, с которой вы согласились. Так что вы должны доверять умному алгоритму, фильтрующему бесконечный океан источников новостей, чтобы предоставить каждому пользователю самые достоверные и лучшие новости. Но новая экономика это процесс поглощения журналистских расследований. Компании, ведущие разработки в сфере компьютерных технологий, прибрали к рукам большую часть средств которые получали газеты за рекламу и подписки. Таким образом, по сравнению с довоенным временем осталось очень мало оригинальных первичных источников новостей с высоким уровнем интеграции. Журналистских расследований на местном уровне почти не осталось. Настоящее расследование проводят лишь некоторые блогеры, но в большинстве своем они могут лишь оставлять комментарии. Стив Беннон заявил, что если бы не существовала New York Times, То объектами экспериментов стали бы CNN и MSNBC. На New York Times держались Huffington Post и прочее. Они послужили началом. Он не мог сказать такого до развития новой экономики. Пресса, занимающаяся расследованиями, которая резко отличается от комментаторов, была многочисленной и разнообразной, но люди лишились преимущества, попавшись на крючок иллюзий по типу Netflix. Об этом я уже упоминал в подглаве Рождение религии. Netflix пользуется рекомендациями искусственного интеллекта, создавая иллюзию того, что выбор сериалов, которые стоит посмотреть, шире, чем он есть на самом деле. И верят в то, что их главная проблема это слишком многочисленные источники новостей, которые никак не рассортировать. Если осталось мало журналистских расследований, откуда же тогда поступают все эти новости? Их очевидный неиссякаемый поток Его приносит нам невидимая рука, то есть старомодное финансовое поощрение. Мир вирусных постов, твитов и мемов с самого начала оторван от реальности. Они прилипчивы, как популярные мелодии. Никто не будет проверять популярную мелодию на наличие фактических ошибок. Но дело не в этом. Дело в том, что устройство, на которое доставляется материал, отслеживают тех, кто его в данный момент читает или смотрит. И значение имеет только это, а не то, что показывают на экране. Мусорный постинг больше связан с реальностью, чем любая форма коммуникации до него, но передача реальности происходит от читателя к серверу, а не от сервера к читателю. Контент, заставляющий читателя выпучить глаза, часто привлекателен, даже если привлекательность в нем не главное, так что ситуация сбивает с толку. Мы должны понять изменения в поведении пользователя, равно как и продукта и материала, из которого продукт получается. Очевидный контент онлайн-мира, милые котики, сообщения о рождении детей, недостоверные новости не продукт. Все это часть сырья. И я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Любите кошек, пусть вам нравится, как знакомятся люди с общими интересами. В сырье входит множество замечательных вещей. Но продукт это другое. Это сведение всего к простейшим доступным вариантам: убеждение пользователя купить что-то, сделать что-то или во что-то поверить. Детишки из Македонии, публиковавшие грязные лживые истории о Хиле и получили с этого какие-то деньги, потому что продавали сырье, которое еще не стало продуктом. Они гнали трафик. Компании, у которых вы в конце концов покупаете обувь или кофе, были первыми, кто заплатил компаниям-разработчикам технологий, сыграли роль привратника, потому что ваше внимание направляли в определенные ворота. Совершение вами покупки под их руководством и было продуктом. И снова я не говорю, что у социальных сетей напрочь отсутствует положительная ценность. Возможно, компании, владельцы социальных сетей создают дополнительную ценность, чтобы оправдать свои гонорары. Однако их доход растет не от того, что определенное время они удерживают внимание пользователя, словно вышедшие из моды газеты, а от продолжительности этого времени. Стоит также учитывать разницу возрастных групп. Американцы более старшего поколения проводят много времени у телевизора, так что в их случае телевидение могло не убедить, но послужить входной дверью. Мои аргументы строятся вокруг молодых поколений, посвящающих свое время мобильным устройствам, использующим облачные сервисы. Из реального источника новостей, например, «Нью-Йорк Таймс», я получаю новости, и на этом все. Если бизнес-модель «Таймс» подразумевает, чтобы я попутно просматривал и рекламу, и возможно, она меня в чем то убедит, замечательно. Но если бизнес-модель заключается в том, чтобы заставлять меня управлять своим выбором весь день часами напролет, то реальные новости не особенно имеют смысл. Их прочитывают с концами, слишком быстро. В отличие от обычных новостей, новостным лентам выгодно, чтобы я был нервным, перепуганным, лишился ощущения безопасности или сердился. Именно это и будет удерживать меня в ящике Скиннера, где система решит, на какую кнопку мне легче всего нажать. Актуальная бизнес-модель социальных сетей требует, чтобы они стали частью жизни пользователя на протяжении всего времени, которое он проводит бодрствуя, даже посреди ночи, если ему не спится. Реальные новости и взвешенные мнения не особенно хорошо служат этой цели. Эта фраза была написана до того, как Дональда Трампа избрали на пост президента. Трезвое размышление о реальности не занимает слишком много времени. Вместо этого компании, владельцы социальных сетей поддерживают в людях гнев, страх и ощущение незащищенности. Или же сервис может вытеснять из жизни пользователей друзей и членов семьи, возможно, внушая пользователям чувство вины. Самая эффективная ситуация та, в которой пользователь постоянно вовлечен в странные спирали коллективного согласия или несогласия с другими пользователями, они никогда не закончатся. В чем и смысл Компании не планируют эти схемы использования сервисов, не воплощают их. Вместо этого они платят за грязную работу третьим лицам, например, таким, как те македонские подростки, готовые за деньги публиковать мерзкие фальшивки, или даже американцы, готовые на то же самое за несколько лишних баксов. Компании, разработчики технологий не требуют от пользователей становиться тонкокожими, дерганными параноиками или жить в отрыве от реальности. Такие хрупкие снежинки лишь часть быстрого решения абсолютно математической головоломки, сформулированной весьма открыто. Как выдать вовне наибольший объем трафика, чтобы завладеть наибольшим объемом времени и внимания пользователей? Если пользователи рассматривают соцсети не как нечто не имеющее веса, а как источник своей профессиональной ценности, тогда соцсети ничего этого не стоят. И мусорный постинг там встречается намного реже, как в случае с LinkedIn. Отсутствие веса легко и забавно, но некоторое количество весомости не помешает для того, чтобы отыскать в природе пользователей хоть что-то светлое. Завершая картину взаимодействия двух полубогов, стоит отметить, что ориентированная на невесомость бизнес-модель социальных сетей лишь один пример тенденции, при которой компании используют мощные компьютеры для управления процессами обмена, в которых они отделяют риск от выгоды. В качестве еще одного примера, владельцы грязных ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотек, которые привели к великому экономическому спаду, не хотели знать, что именно они продавали. Точно так же, как компания Google не хотела знать, что ее страница поиска сообщала о том, кто победил в результате голосования избирателей на президентских выборах 2016 года. Основными новостями через некоторое время после выборов были фальшивые сообщения о том, что Трамп получил больше голосов, чем Хиллари Клинтон. Знать это принимать на себя обязательства, в то время как не знать это держать казино, где рискуют все остальные. Требование от искусственного интеллекта чинить самого себя абсурдно. Что, если новый полубог не одолеет старого? Возможно, компаниям, владельцам соцсетей стоит пересмотреть способ получения прибыли. Может быть, что-то близкое к этому, лишь попытка поддерживать на плаву алгоритмы, которые всегда будут пытаться рухнуть под напором финансовых поощрений. Внесу ясность Я не думаю, что этические фильтры сработают, учитывая современный уровень научного понимания. Подобные решения будут лишь обходить, и они погрязнут в еще большем количестве манипуляций, коррупции и абсурда. Если способ защитить людей от искусственного интеллекта сам больше похож на искусственный интеллект, как в случае предполагаемых алгоритмов с этикой, с тем же успехом можно сказать, что сделано ничего не будет, поскольку сама идея несет в себе абсурд. Это фантазия о фантазии. На сегодняшний день не существует научного описания идеи в мозге. Возможно, оно еще появится, но сейчас у нас его нет. Так что нет возможности даже сформулировать, как примерно будет выглядеть встраивание этики в алгоритм. Все, что сейчас могут алгоритмы это суммировать, чем занимаются люди по данным нашего впечатляющего режима глобальной слежки через интернет. И мы превращаем многих из этих обычных людей в уродов. Но ради продолжения спора предположим, что попытки компаний-разработчиков технологий противодействовать мусорному постингу с помощью так называемого искусственного интеллекта будут иметь впечатляющий успех. Предположим, алгоритмы фильтрации мусорных постов настолько безупречны, что им начнут доверять все без исключения. но даже тогда лежащие в их основе экономические выгоды останутся неизменными. Вероятен вариант, что появится другой оптимальный способ поставлять трафик невротиком, но в общем и целом результат будет похожим. В качестве примера нового источника невротизации рассмотрим, как американские спецслужбы обвинили российские спецслужбы во вмешательстве в президентские выборы. Метод заключался не только в отправке мусорных постов, но и в использовании в качестве оружия WikiLeaks, чтобы выборочно распределить информацию, которая навредила только одному кандидату. Предположим, что компании-разработчики технологий будут применять этические фильтры для блокировки опасных выборочных утечек информации. Следующим шагом может стать неосознанное создание паранойи в отношении кого-то или чего-то с целью заполучить внимание. Если компании применит фильтры для предотвращения такого, всегда объявится новый метод. Какой степень контроля над нашим обществом мы хотим потребовать от алгоритмов? Где он закончится? Вспомните о том, что задолго до того, как мы стали умолять компании сделать хоть что-нибудь с мусорным постингом, мы требовали от них предпринять хоть что-нибудь против фальшивых новостей, а также риторики, провоцирующей ненависть и организованного притеснения. Компании начали блокировать определенных пользователей, но стало ли общество в результате сдерживания? В какой-то момент, даже если применить автоматические моральные алгоритмы, и получится, может все равно остаться необходимость обратиться к старому полубогу экономических поощрений. Существует альтернативы нынешней экономике и социальным сетям. Например, как я уже предлагал, людям можно платить за создаваемый ими контент в Facebook и платить за контент от других. А Facebook может брать процент. Мы знаем, что это может сработать, поскольку что-то подобное было уже опробовано в экспериментах вроде Second Life, которую я упоминал раньше. Несомненно, существуют и другие потенциальные решения, которые также стоит рассмотреть. Я выступаю за эмпирический подход. У нас должно хватать смелости пробовать разные решения, например, платить людям за их данные, но также и смелости принимать результаты, даже если они нас разочаруют. Мы не должны сдаваться. Гуманное использование человеческих систем. Дело не в том, что невидимая рука всегда будет выгоднее воображаемого живого искусственного интеллекта или наоборот. Скорее уж людям придется перестать ожидать совершенства от любого из существующих полубогов, которых я обозначу более прямо, как организационные системы со множеством участников. В наш информационный век ценятся люди, у которых хорошо получается думать как компьютер. Но не то, чтобы этот склад ума был миру в диковинку. Это тот же склад ума, который всегда предпочитал соглашаться с системой, запускать программу, искать социалистического рая, абсолютной теократии или либертарианской колонии сторонников пуризма на плавучем острове, где никто не платит налогов, но остров все равно держится на плаву. Если вы способны думать как компьютерная программа, вы можете зарабатывать целое состояние при помощи компьютерных программ, которые сейчас управляют миром. Чтобы выжить, человечество также должно ценить людей, которые процветают в неоднозначности и не клялись на крови в верности какому-то одному принципу организации. религии, рынки, политические режимы, облачные алгоритмы, общественные формации, закон, принадлежность к группам, нации, образование. Все это нужно нам, и ничто из этого не совершенно. У всех этих систем есть режимы разрушения, как их заложит инженер. Единственный способ выживания для нас, как вида, думать о наших системах также, как мы думаем о машинах и холодильниках. Даже самые надёжные из них Даже облачные алгоритмы иногда нас подводят. Признать это проблема для пуристов. Если коммерческие структуры смогут когда-нибудь добиться лучшего баланса алгоритмов, как я предлагал, могут существовать и другие сдержки и противовесы между нашими системами, которые можно обозначить и изучить. Алгоритмы самая молодая разновидность крупномасштабных систем, но это не значит, что все остальные вдруг потеряли значимость. Многие ученые без конца твердят о том, что искусственный интеллект разрушит все прочие системы за три минуты. Так что нам ничего не остается делать, кроме как наслаждаться моментом и ощущением собственного превосходства перед лицом неминуемого, если вы считаете себя нормальным человеком, а не технарём. Но это отказ от собственной ответственности, особенно если вы инженер. У нас замечательные системы, с которыми можно работать. Если мы не будем пренебрегать ценностями, которые оставила нам каждое из предыдущих поколений, мы можем построить достойное, стабильное, высокотехнологичное общество, которое станет стартовой площадкой для приключений, которые мы себе и вообразить не могли. Но мы, инженеры, должны хотя бы немного научиться скромности, чтобы туда не попасть. В этой финальной главе я предельно осторожен и предпочитаю не полагаться на предположение, сможет ли искусственный интеллект когда-либо стать настоящим то есть глубоко и всесторонне разумным или даже обретет сознание для тех, кто, как и я, верит в то, что сознание реально. Приведенные выше аргументы работают и в отношении сценариев, когда в пределах обозримого будущего искусственный интеллект продолжит требовать от людей большие массивы данных, или же он может начать работать с небольшими объемами данных, из-за чего он предположительно станет более автономным. Например, предположение о том, что микроплатежи могут обеспечить стабильную творческую и достойную альтернативу модели безусловного основного дохода, также будет иметь смысл, если искусственный интеллект будет меньше зависеть от больших объемов данных. Даже если появится всеобщее соглашение о том, что искусственный интеллект выполняет всю работу в будущем, алгоритмам искусственного интеллекта все так же придётся собирать данные людей, чтобы этим людям служить. Если человечество окончательно не станет скучным и предсказуемым или не примет решение о массовом самоубийстве, так что если вы один из тех умников, которые ждут, что компьютер напишет для них идеальную книжку, и ему при этом не придется смешивать слова, написанные людьми, даже в этом случае вам могут заплатить за полученные от вас данные, которые оптимизируют процесс создания для вас текста алгоритмом, и в этом взаимодействии будет распределение власти и благосостояния в обществе. По крайней мере, оно станет небольшим фонтанчиком достоинства. Знаю, знаю, контраргумент. Самый популярный контраргумент будет о том, что компьютеры уничтожат людей. Когда я слышу это возражение, я мысленно возвращаюсь обратно в Хунань, где я просил своих друзей хорошо подумать о морской свинке, управляющей огнеметом. Можно считать, что интернет уже ожил. Вы можете считать, что избрание не того президента США это метод, используя который интернет начал избавляться от людей. Не существует сверхъестественной онтологической полицейской власти, которая сойдет с небес, чтобы вас отругать. Но считать людей способными нести ответственность одна из доступных интерпретаций, дающих нам возможность брать на себя ответственность. Не совершайте ошибку, посчитав эту книгу консервативной или традиционалистской реакцией против модного футуризма. На конкурсах футуристского толка мне обычно удается переплюнуть в своем футуризме всех остальных. Мой футуризм реален, хотя многое в нем фальшиво. Футуризм, предполагающий полный отрыв от прошлого, наступление сингулярности или полный контроль со стороны искусственного интеллекта подделка. Порвать с прошлым означает лишь начать с нуля, то есть стать примитивными онлайн. Возможно, мы сумеем стать достаточно примитивными, чтобы в сравнении с нами алгоритм казался суперумным. Предполагаемый мной в приложении 1 скачок Маклюэна это лишь один из примеров взгляда на будущее, который по меньшей мере настолько же красочен, как фантазии о превосходстве искусственного интеллекта. Но этот взгляд честно устремлен в будущее, а не возвращается в прошлое. Футуризм, притворяющийся, что мы знаем науку, которую мы на самом деле не знаем, также фальшив. Когда кто-то притворяется, что нам уже известна вся важная информация о работе мозга, это не настоящий футурист. На самом же деле этот человек расписывается в том, что он намертво застрял в идеях прошлого. Меня не покидает уныние, когда кто-то предполагает, что искусственный интеллект уже идет неизбежным курсом к тому, что ему будут нужны небольшие объемы данных. вместо больших массивов данных украденных у пользователей за их спиной, в обозримом будущем. Если вы когда-нибудь придете на лекцию, где я обращаюсь к студентам, вы можете услышать, как я напоминаю им пример, который уже приводил на страницах этой книги. В конце 19 века слышались уверенные заявления о том, что в физике уже совершены все открытия. А потом наступил 20 век с общей теорией относительности и квантовой теорией поля, причём эти теории несовместимы друг с другом, так что мы знаем, что физики открыли отнюдь не все. Я говорю студентам, что наука постоянно пинает нас под зад. Я говорю им, что невозможно быть ученым, если не можешь признать неизвестное. Наша судьба зависит от человеческих качеств, которым пока нет научного определения, таких как здравый смысл, доброта, рациональное мышление и творческий подход. Пока фантазии об искусственном интеллекте остаются тем, во что мы способны автоматически привнести мудрость, можем ли мы по меньшей мере признать, что эти качества реально пока лишь присвоить создаваемым нами системам, что пока наши системы бессильны их проявлять. Вопросы нашего века Можем ли мы видеть сквозь соблазнительные информационные системы так, чтобы честно взглянуть на самих себя и окружающий нас мир? Насколько плохо должны обстоять дела, чтобы технокультура решила, что стоит бросить вызов даже нашим самым взлелеянным мифам, чтобы избавиться от беспорядка в собственной голове? Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2020 год.